Почти вся жизнь императора прошла в армии. Рим он знал гораздо хуже, чем я. С превеликим усердием. Старался он окружить себя всем самым лучшим, что мог предложить ему город или что ему выдавали за самое лучшее. Сенатское окружение императора состояло из людей замечательно благопристойных и почтенных, но их культура была несколько тяжеловата, и вялая их философия была неспособна проникать в глубинную суть вещей. Мне всегда была не по вкусу чопорная приветливость Плиния, а за величавой неповоротливостью тацита мне виделся замшелый республиканец, чьи взгляды на мир закоснели со времени гибели Цезаря. Окружение же внесенатское, было до омерзения тупым и грубым, что помогло мне избежать опасности войти в эту среду. Однако всем этим людям я выказывал отменную вежливость. С одними я был почтителен, с другими уступчив, в случае необходимости я мог позволить себе пошлость, изворотливость или недостаток изворотливости. Непостоянство было мне необходимо. Я был многолик из расчета, переменчив ради забавы. Я ходил по канату. Тогда мне очень пришли бы кстати не только уроки актерской игры, но и уроки акробатики. В ту пору мне ставились в упрек мои адюльтеры с патрицанками. Две или три из этих столь сурово осуждавшихся связей длились вплоть до начала моего принципата. Рим обычно терпимо относится к распутству, но он всегда был суров в отношении интимной жизни царствующих особ. Марк Антоний летит, могли бы кое-что об этом рассказать. Мои похождения были скромнее, но право же, Я плохо себе представляю, как при наших нравах человек, у которого придворные дамы вызывали лишь отвращение, и которому успел уже надоесть его брак, может какими-то иными способами сблизиться с многоликим племенем женщин. Мои враги, во главе с мерзким сервианом, моим зятем, который был старше меня на тридцать лет, что позволяло ему применять ко мне методы воспитателя и шпиона, утверждали — что честолюбие и любопытство занимали в моих любовных приключениях гораздо большее место, чем, собственно, любовь, что близкие отношения с женами помогали мне неприметно проникать в политические тайны мужей, и что признание любовниц были для меня чем-то вроде тех донесений тайных агентов, какими я тешил себя впоследствии. Действительно, всякое Более или менее длительная связь почти неизбежно приводила меня к дружбе с супругом, тучным или тщедушным, чванливым или застенчивым, но при этом неизменно слепым. Впрочем, такая дружба обычно доставляла мне мало удовольствия, а выгоды и того меньше. Должен даже признаться, что иные из нескромных историй, которые были поведаны мне в постели любовницами, в конечном счете пробуждали во мне симпатию к их мужьям, так жестоко осмеянным и так мало понятым. Эти связи, приятные, если женщина была искусной, всерьез волновали меня, если она была красивой. Я постигал прекрасное. Я был в дружбе со статуями. Я учился лучше понимать Венеру Кницкую или Леду, трепетавшую в объятиях лебедя. Это был мир Тибула и Проперция. Мир меланхолии и пылкости, немного наигранный, но дурманищий, как мелодия в афрегийском духе, мир поцелуев на потайных лестницах и едва прикрывающих груди шарфов и расставаний на заре и цветочных венков, оставленных на пороге. Я почти ничего об этих женщинах не знал. То, что они сообщали мне о своей жизни — могло уместиться между двумя створками приоткрытых дверей. Их любовь, о которой они без конца твердили, порой казалась мне столь же легкой, как гирлянда или модная брошка, как дорогое и хрупкое украшение. Я даже подозревал, что они накладывают на свое лицо страсть, как румяна, надевают ее на себя, как ожерелье. Но и моя собственная жизнь была не менее таинственной для них — Они не хотели почти ничего о ней знать, предпочитая представлять ее себе в превратном свете. В конце концов, я понял, что правила игры требовали этой постоянной смены масок, этого бесконечного потока признаний жалоб. Этих то притворных, то тщательно скрываемых наслаждений, этих встреч, согласованных как фигуры в танце, даже во время ссор от меня ожидали заранее отрепетированных реплик, и безутешная красавица картинно заламывала руки точно на сцене. Я часто думал о том, что пылкие воздыхатели — Влюбленные в женщин привязываются к храму и к аксессуарам культа не менее страстно, чем к самой богине. Они получают наслаждение от окрашенных хной пальцев, от втираемых в кожу благовоний, от тысячи ухищрений, которые оттеняют красоту, а иногда и целиком ее создают. Эти нежные идолы не имели ничего общего ни с грубоватыми бабами варваров, не с нашими тяжелыми и степенными крестьянками. Они рождались на свет из позолоченных раковин больших городов, из чанов-красильщиков или из влажного пара купалин, как Венера из пены греческих волн. Их было трудно отделить от лихорадочной неги вечеров в Антиохии, от возбуждения царящего по утрам в Риме, От блистательных имен, которые они носили, от окружавших их роскоши, среди которой они могли позволить себе появляться ногими, но никогда без украшений. Мне же мечталось о большем, о человеческом существе, сбросившем совсем иные покровы, остающемся с собою наедине, как это иногда случается, когда мы больны или когда у нас умирает первенец или мы замечаем вдруг в зеркале у себя на лице морщину. Когда человек читает или размышляет о чем-то, или производит какие-нибудь подсчеты, он принадлежит не к мужскому или женскому полу, а к человеческому роду в целом. В лучшие мгновения жизни он вырывается из-за предела рода, любовницы же мои. Как будто даже кичили с тем, что мыслят чисто по-женски. Дух... Или душа, которых я искал, был всего лишь едва уловимым ароматом? Тут было, пожалуй, еще и нечто другое. Спрятавшись за занавесом, словно комедийный персонаж, ожидающий нужного момента, чтобы выйти на сцену, я с любопытством прислушивался к гулу неведомых мне глубин, к неповторимым интонациям женской болтовни, к приступам ярости или смеха, ко всем тем домашним звукам и голосам, которые сразу же умолкали, как только обнаруживалось, что я рядом».